Интерпретация невербального поведения глаз. Наши глаза называют зеркалом души, и поэтому нам стоит самым внимательным образом исследовать эту пару ретрансляторов невербальных сообщений о мыслях и эмоциях. Взирая на поэтические обвинения в лживости и хитрости, наши глаза всегда были и остаются ценными источниками полезной информации. Глаза способны служить очень точным барометром наших чувств. Главным образом потому, что у нас мало возможности контролировать их поведение. Чего не увидишь в лифте? Попробуйте склонить голову в кабине лифта, который которой полно незнакомых людей, и сохранить эту позу в течение всей поездки. Для большинства из нас это исключительно трудная задача, потому что наклон головы – это иллюстративный жест, который используется только в тех случаях, когда мы чувствуем себя действительно комфортно, а поездка в лифте в окружении знакомцев – это явно не тот случай. Попробуйте склонить голову, глядя в глаза кому-то из едущих в лифте вместе с вами, и вы убедитесь в том, что сделать это еще труднее, а может и вовсе невозможно. В отличие от других частей лица, которыми рефлекторное поведение свойственно в гораздо меньшей степени, эволюция сделала все возможное, чтобы мышцы внутри и вокруг глаз успешно выполняли свою главную функцию – защиту глаз от опасностей. Наклон головы выразительно сообщает «Я чувствую себя комфортно, открыт для общения и настроен дружественно». Эту позу очень трудно принять, когда вокруг находятся люди, которые нам не нравятся. Например, мышцы внутри глазного яблока суживают зрачок, чтобы защитить нежные рецепторы от избыточного света а мышцы вокруг глаз немедленно закрывают веки, если к глазам приближается опасный предмет. Эти автоматические реакции делают глаза очень честной частью лица. И поэтому давайте рассмотрим несколько типичных форм поведения глаз, которые помогут нам понять, что думают люди и как они собираются действовать.